Глава третья Впервые после трехлетнего перерыва Русинов снова выехал в экспедицию, но теперь уже в одиночку, за свой счет и по своей охоте. Единственное, что напоминало ему прежние поездки, было условие полной секретности. Куда, зачем и почему никто не должен был знать. Даже сын. И потому требовалось сочинить легенду, которая бы успокоила всех родных, друзей и знакомых, и чтобы никто из них не встревожился, по крайней мере, до осени, и не бросился искать. Русинов впрямую или косвенно объявил всем, что нанялся в строительную бригаду шабашников и едет в Ростовскую область на все лето, где одна совместная фирма, Строить небольшие заводики по переработке овощей и фруктов. Это было убедительно, поскольку пенсии на жизнь не хватало, а оформляться на постоянную работу нет смысла. Выехал он на УАЗике Ивана Сергеевича. Эта машина хоть и жрала много бензина, но была проходимой и удобной. Дом на колесах. В салоне была пристегивающаяся к стенке кушетка, стол. Маленькая чугунная печурка и даже умывальник. Иван Сергеевич оборудовал ее для зимней рыбалки, но, правда, ни разу еще не успел съездить. Зато мечтал, как выйдет на машине прямо на лед, обкидает ее снегом, чтобы не дуло снизу, и, открыв лючок в полу, просверлит лунку и опустит удочку. И будет сидеть, попивая кофеек, в одной майке. Если бы кто-нибудь заглянул внутрь УАЗика, то сразу бы определил, что это обыкновенный автотурист, который с начала лета во множестве отправляется в путешествия по изобретенным зимой маршрутам. В салоне привязанные к полу стояли коробки и ящики с продуктами, запасной задний мост в сборе, Раздаточная коробка, топор, пила, японский спиннинг с безинерционной катушкой и телескопическим удилищем. На стенках плакаты с эротическими сценами, попросту почти обнаженными женщинами, на окнах занавески с рюшками. Правда, в изголовье кушетки под притянутым резиновой сеткой поролоном Лежал карабин-маузер с патронами, охотничий нож, а на передней панели на виду висел закрепленный резиновым жгутом мощный морской бинокль и в специальном чехле прибор ночного видения. Однако и это вряд ли особенно-то насторожило чужой глаз. Оптика для туриста — нормальное дело, а на оружие были документы, да и всякий проверяющий бы согласился что путешествовать в одиночку по дорогам России в наше время далеко не безопасно. Хотя Русинов прекрасно понимал, что если служба станет разыскивать и следить за ним, то тут никакой отвод глаз, никакие оправдания не помогут, и, возможно, в определенной ситуации придется даже оставить где-нибудь машину, а то и вовсе бросить и уйти, прихватив с собой рюкзак, оружие и оптику. Да еще этот японский спиннинг. В рюкзаке среди продуктов лежал батон колбасного сыра, завернутый в газету «Куранты», на которую Русинов сколол иглой карту перекрестков путей, уточненную после признания Ивана Сергеевича в том, что топа-основа халтурная. И отдельно на оберточной непромокаемой бумаге была вычерчена координатная сетка. Пропитанная маслом бумага почти скрывала след тончайшего карандаша, однако сложенная по определенным точкам с газетой на просвет давала более или менее нормальную картину. Кроме того, легально в рюкзаке лежалось десяток листов двухверстных карт с которых был снят гриф секретности, которые продавали теперь в киосках. Поэтому уликами могли стать лишь газета и оберточная бумага. Конечно, если бы все это попало в руки службы, конспиративные хитрости Русинова с блеском бы провалились. Камуфляж был рассчитан на милиционеров, на местных сотрудников службы. Поэтому Русинов убрал и перенес с координатной сетки все цифры на отдельный листок, который постоянно носил при себе. В этой самодеятельной экспедиции не было криминала, Клады можно было искать где угодно. Русинов опасался за свое открытие, карту перекрестков, которая давала возможность целенаправленного поиска.